Глава 33. Стоя на самой верхней ступеньке магнетитовой камеры, Грейлин ткнул мечом в морду гигантской летучей мыши, самца вдвое крупней буйвола. Здоровенные челюсти злобно вцепились в его клинок, пытаясь вырвать его. Тварь брызгала ядом, который капал с его меча, хлопала широко распахнутыми крыльями и зарывалась свирепо поджатыми когтями в мягкий песчаник, пытаясь просунуться в убежище. И все это время продолжала безостановочно визжать, полной решимости починить себе Грейлина. Даже несмотря на защиту магнетитовых стен, ее обуздывающий напев штормовым ветром дул ему прямо в лицо. Под натиском его зрения у него затуманилась рука с мечом дрогнула. Позади него послышался крик «Подвинься!» Измученный и ошеломленный Грейлин попятился. Стоящий у него за спиной Джейс метнулся вперед и изо всех сил взмахнул Секирой. Сталь рассекла воздух и ударила летучую мышь прямо между глаз. Клинок глубоко вонзился ей в череп. Зверь попятился, увлекая вслед за засевшую у него в башке Секирой и Джейса. Фен тут же бросился следом, обхватил своего друга за ноги и оттащил Джейса назад, заставив его выпустить Секиру. Оба единым клубком скатились по ступенькам обратно, вновь оказавшись в безопасности каменной комнаты. Впрочем, не то чтобы в этой деревне хоть где-то было по-настоящему безопасно. На глазах у Грелина гигантская летучая мышь со все еще торчащей из ее черепа секирой рухнула на песок и забилась в предсмертных судорогах, а затем неподвижно застыла ее жуткий виск стих. И умолкла не только она. Крики умирающих, доносящиеся из-за ее необъятной туши, перешли в еле слышные стоны. Лишь несколько отрядов стражи все еще сражались на площади, повсюду валялись мертвые тела, пропитывая песок черной кровью. А наверху по-прежнему бурлил котел из летучих мышей. Джейс вскочил на ноги и бросился к дверному проему, вытянув перед собой руку, вроде готовый выскочить наружу и забрать свою драгоценную секиру, однако причина была в другом. «Смотрите!» — выдохнул он. Грейлин повернулся и проследил взглядом туда, куда он указывал. На другой стороне площади показались две маленькие фигурки — Никс и Дал, Опираясь друг на друга, они пробирались между мертвых тел. На них налетела летучая мышь, Никс высоко вскинула руку, и тварь, кувыркаясь в воздухе, тут же отлетела в сторону. И все же Никс едва шла, явно в конец ослабев. Дал поддержал ее одной рукой, а другой высоко поднял над головой стальной трезубец. В одиночку они бы далеко не ушли. Джейс сложил в ладони рупором. Никс! Сюда! Его крик заглушил пушечный выстрел спустя льги, кто-то все еще сражался на воде. К этому времени Мерик и Флоран тоже заметили своего сына. Их облегчение было омрачено страхом и не только задало. Где же Хена? прошептала Флоран, еще плотнее прижимаясь к мужу. Грейлин крепче сжал рукоять Терния, уже достаточно хорошо соображая, что сейчас следует делать. Не говоря ни слова, он взбежал по ступенькам и выскочил на площадь, всего через пару шагов обуздывающий напев острым копьем вонзился ему в череп. Морщась, но отказываясь сдаваться, рыцарь кое-как побежал дальше и, наконец, достиг своей цели, только не Никс, а одного из павших стражников. Проскользив с разгона на коленях по окровавленному песку, Грейлин отбросил меч, сорвал шлем с головы мертвеца и принялся суматошно прилаживать его себе на голову. Руки дрожали, перед глазами все расплывалось, наконец он водрузил его на место, нащупал под ним ракушки с магнетитом и поплотнее прижал их к ушам, весь мир сразу притих. И все же губительное завывание проникало и под шлем. Казалось, что в кожу головы, кости, черепа впиваются острые иглы, но глубже они проникнуть не могли. Грейлин на пару вздохов пригнулся, обхватив колени, чтобы прийти в себя. И тут услышал крик Джейса. Слов было не разобрать, лишь звучащий в нем настойчивость и ужас. Рыцарь посмотрел на Никс и Даала. Пара остановилась неподалеку от центра площади, тоже опустившись на колени. Их вновь атаковали летучие мыши. Никс высоко подняла руку, пытаясь удержать их на расстоянии. Две твари опустились на песок, впившись в него когтями и балансируя на кончиках крыльев, готовые наброситься. Дал размахивал сверкающим сталью трезубцем, пытаясь защититься одновременно от обеих. Грелин вскочил на ноги, подхватил с песка свой меч и бросился к ним. Дал ткнул гарпуном в одну из летучих мышей, задев ухо и оставив порез у нее на шее. Другая поменьше, похитрее и попроворнее тут же сунулась к нему на кончиках крыльев и когтях, низко опустив башку. Сердце у Грелина застряло где-то в горле. Он явно не успевал. Проехавшись на ногах, свободной рукой рыцарь подхватил торчащее из песка кровавленное копье и со всей силы метнул его. Копье попало в крыло мелкой твари и пробило его насквозь. Этого оказалось недостаточно, чтобы убить ее, но при этом мыша развернула и отбросила в сторону. Черные глаза ее остановились на обидчике, губы скривились, обнажая ядовитые клыки. Грейлин не замедлил бега, устремившись прямо на нее. Однако еще больше летучих мышей уже налетало на площадь. Одни тоже опустились на землю, другие, поднимая вихри, жалящего песка, хлопали крыльями прямо над головой уникс, всечески сились добраться до нее. Опустив терние пониже, Грейлин набросился на одного из зверей. Когда в ответ на него лязгнули челюсти, Он отскочил в сторону и высоко взмахнул мечом, полоснув им по горлу монстра, рассекая кости и сухожилия. Голова твари отлетела в сторону и запрыгла по песку. Грейлин тут же подпрыгнул под бессильно бьющееся крыло, чтобы добраться до Никса Далла. Его появление рассеяло напиравших на тех мышей, которых понесенная потеря явно насторожила. Никс широко раскрытыми глазами уставилась на рыцаря. Далл глянулся через плечо, высоко воздев свой тризубец. Грейлин махнул в сторону убежища, где в дверном проеме стоял Джейс. «Давайте скорее туда!» Никс покачала головой, лицо у нее было бледным, по нему струился пот. «Кто-то идет к нам!» – выдохнула она. Грейлин, который ничего не понял, огляделся по сторонам, размахивая мечом. После недолгого колебания Орда опять собралась с духом. С неба на площадь вновь обрушилась черная буря. Грейлин стиснул зубы, готовый защищать Никс до последнего вздоха. Судя по напряженному выражению лица Дала, тот был полон решимости сделать то же самое. Никс, стоящая между ними, с трудом поднялась на ноги и посмотрела в сторону моря. «Она уже здесь». Никс смотрела, как над морем словно встает солнце, золотистые отблески которого разливаются по волнам. Дал тоже это увидел, благовейно разинув рот». Взяв его за руку, она ощутила, как внутри него вновь просыпается источник энергии, откликаясь на звучащий оттуда напев. Ярко сияющая шея выбралась из полосы прибоя на песок и направилась к площади. На лице ее застыла ярость, глаза горели огнем. Напев ее звучал звенящими ударами колокола, громко и чисто. Парящие в небе летучие мыши разлетались от нее в разные стороны, сидящие на земле в припрыжку убирались у нее с пути. Шия быстро шагала к Никсу остальным, воплощение неудержимой силы. Совсем недавно, как только они вышли на площадь, Никс ощутила приближение Шии прямо сквозь морскую воду, а может даже и раньше. Это и влекло ее вперед. Сквозь кровопролитие, мимо раскиданных по земле мертвецов, под эти черные крылья, Никс не знала, как бронзовая женщина оказалась здесь. Главное, что теперь она оказалась рядом. Шея была обещанием воды в высохшей пустыне. Когда бронзовая женщина присоединилась к ним, Никс с головой окунулась в исходящее от той сияние, позволила ему согреть себя, делясь им с далом через сцепленные руки. Закрыла глаза, впитывая силу, пока опять не обрела голос, а потом открыла свое горло и сердце и подстроилась к шее, усиливая ее напев. Окружившее их солнце разгоралось все шире, сияло все ярче. Рожке завизжали и бросились спасаться от этого внезапного пламени. Оно наверняка оказалось для них слишком жарким, слишком поразительным, слишком пугающим. Неистово захлопав крыльями, Орда устремилась в туман, в благословенную тьму ледяного мира наверху. Никс смотрела вверх, пока небо не прояснилось, а злобный вой не умолк. И только тогда опять опустилась на песок. «Все, наконец, позади». И все же она не могла отвести взгляд от мертвых тел и руин вокруг себя. Не чувствовала ни радости, ни сладости победы, лишь облегчения. А еще не могла избавиться от глубоко засевшей тревоги. Ник вспомнила силу великого разума Орды. После того, как она впервые соприкоснулась с ним во время спасения Хены, он уже больше никогда не набрасывался с такой мощью. Возможно, это было проявлением осторожности после ее яростной атаки. Никс все еще чувствовала запах обугленного сердца летучей мыши, все столь же ясно ощущала, как нацеленное ею пламя прожигает ту насквозь. Она шарахнулась от этого воспоминания, стыдясь того, что сделала с Далом, но не могла отрицать и своего мучительного желания вновь овладеть этой силой. Однако, похоже, лишь благодаря этому ее поступку им с Далом и удалось зайти так далеко. Это загнало разум Орды в тень, оставив Рашке практически без руководства и позволив при ее скудных запасах силы добраться до площади. Ее окликнул голос, радость в котором казалась здесь совершенно неуместной. «Никс!» Она обернулась и увидела бегущего к ней Джейса, за которым едва поспевал прихрамывающий фен. Подбежав к ней, они заключили ее в крепкие объятия. Остальные тоже начали выходить из укрытий, выбираться из укромных уголков и коморок. Вся деревня зашевелилась, осознав, что угроза миновала, по крайней мере, на данный момент. Мать и отец Далла бросились к ним. Флорен сжала руку сына. Хена! Дал вытер кровь со лба. Целая невредима! Флорен всхлипнул от облегчения. Ее муж крепко обнял их обоих. Грейлин держался неподалеку, прикрывая их группу. Шия продолжала сиять, пусть и даже сила ее напева заметно ослабла. Однако она продолжала поддерживать его, словно огонь в быстропламенной горелке, ожидающий, когда ее снова запустят на полную мощность. С другой стороны площади на них смотрели лица. Одни с ужасом, другие с благовейным трепетом. На краю ее толпились родственники рифового Фаррара во главе с самим местным правителем. Настороженные, но понимающие, что пришельцы, скорее всего, только что спасли Искар, пусть даже Орду заманило сюда крушение их корабля. Со стороны пустельги донесся чей-то хриплый голос. Никс не могла разобрать слова, но знала, кто их окликнул. Даррент явно выжил, но вот сколько человек из его команды тоже остались в живых. Грейлин замахнул рукой, давая пирату понять, что на данный момент они в безопасности. Когда обитатели деревни собрались на краю площади, Никс дала им молчаливое обещание. «Мы будем защищать вас так долго, как только сможем». Хотя, представив себе конечную цель своей группы, заставить Урту вращаться, в результате чего весь этот мир растает и будет залит водой, добавила более суровую правду. Но в итоге мы можем уничтожить вас.